Он тотчас же подскочил со своего места и пошел мне навстречу, так как дожидался моего прихода в просторной столовой, на стене которой висел герб рода, который исковал уста бедного териса печатью молчания. Приближался, и я уставилась ему в лицо, неожиданно подумав, что у рояра явно что-то мучило. грызла, беспокоило, занозы засев в голове. Настолько сильно, что мое появление в замке явно не пришлось ему по душе. Словно я оказалась не в том месте и не в то время. Но он все же шагнул мне навстречу, распахнул объятия, и я... Доверчиво прижалась к нему, позволив себя обнять. Ну, как доверчиво. При этом постаралась незаметно установить на нем магическую метку. Но активировать её не стала. «Ах, Рояр!» — выдохнула я, изображая полнейшую растерянность и деву в беде. Мне не хотелось, чтобы он начал что-то подозревать. Я прекрасно понимала, что его замок хранил свои тайны, причем довольно опасные, раз уж слугам запрещено говорить о них вслух. Потому что это чревато полетом в пропасть без дракона. Мне тоже не хотелось испытать на себе подобное, поэтому решила быть крайне осторожной. «Аньес!» — выдохнул он мне в волосы. Снова прижал меня к себе, и я закрыла глаза. Не только потому, что со стороны за нами наблюдал Гернан Рихтер но и еще раз решив удостовериться, что маячок стоит как нужно. Тут Райер меня отстранил, после чего постарался придать лицу обычное уверенное выражение. «Ну, проходи же, садись. Я так рад тебя видеть в орлином гнезде. Ты, наверное, голодна?» Я ответила, что очень. Стол был красиво сервирован, и еда оказалась выше всяческих похвал. Я с удовольствием отведала суп с бараниной, а потом и рагу. Ела, нахваливая поваров и радушая хозяина. Заодно поглядывая на Рояра, который почти не притронулся к своей тарелке. Словно дожидался, когда можно будет переходить к серьезному разговору. Например, спросить у меня, какими ветрами я очутилась в Триронге. Но из вежливости давал мне время утолить аппетит. Но так как у меня были собственные цели, то я якобы из вежливости принялась расспрашивать у него об ордене чёрных драконов герб которого висел у него за спиной его учредили мои предки еще в смутные времена недовольным голосом отозвался рояр но я от него не отставал и ему пришлось продолжить свой рассказ так мы называем в хастории сам год и последовавшие за ним десятилетия после великого разрыва когда две ипостаси единого целого стали отдельными существами Мир серьезно изменился, и равновесие было нарушено. Драконы застыли на пороге вымирания, потому что они были менее приспособлены жить без человеческой ипостази. Именно тогда и был создан наш Орден. «И в чем же его задача?» — спросила я, в очередной раз похвалив мастерство повара, потому что мне принесли десерт — печёные яблоки в карамельном соусе. На заре своего существования наша цель была в выживании драконов Хастора. Но спустя три сотни лет задачи у нас лишь формальные улыбнулся он. Две ипостаси приспособились жить отдельно друг от друга, поэтому задача ордена в наши дни сводится лишь к подготовке всадников. К себе мы набираем лишь самых лучших. Он мне врал, я прекрасно видела это по его глазам. Нет, не так. Рояр что-то явно не договаривал. Но я не стала докапываться до правды, потому что пришло время его вопросов. «И все Аньес», — произнес он. «Скажи мне, почему ты сейчас в Триронге? В моем замке составляй мне компанию, которую я наслаждаюсь. Если ты должна быть в Эмейерсе со своей командой и со своим женихом, ты думаешь, с Эрвальдом Хасторским?» любезно спросила у него, и Рояр кивнул. Пришлось изобразить крайнюю степень задумчивости. «Видишь ли, Рояр, я совершенно не в восторге от всей этой ситуации с нашей помолвкой. Стоит ли говорить, что предложение Эрвальда стало для меня большой неожиданностью? Скажем так, меня поставили перед фактом, и сколько бы я ни пыталась отказаться?» Твердила принцу, что я его не люблю и не собираюсь выходить за него замуж, но он... Рояр смотрел на меня тяжелым взглядом. «Он настаивает на нашем браке», — добавила я. Я прекрасно понимаю твои чувства, Аньес. Наконец, произнес он, и голос прозвучал ровно и безразлично, словно рояр пытался отдалиться от меня и от этой ситуации. Но Орлиное гнездо никогда не станет тем местом, где ты можешь спрятаться от моего Сюзерена. Все, что я в состоянии для тебя сделать. Я склонила голову, дожидаясь продолжения, но рояр молчал. И что же ты в состоянии для меня сделать? Поинтересовалась у него. «Я собираюсь сообщить Эрвальду, что ты находишься у меня в гостях», — отчеканил он, — «а затем описать твое состояние. Сказать, что ты растерянная и попросишь дать тебе больше времени, чтобы ты могла смириться с вашим будущим браком». «Но, Рояр, неужели ты не встанешь на мою защиту?» — спросила у него, хотя уже поняла, что не встанет. «Я принес клятву верности», — произнес он я никогда не пойду против своего короля, своей страны и правящей династии. Ваш брак с Эрвальдом, какие бы чувства я к тебе не испытывал. Потому что я их испытываю, Аньес. Но я прекрасно понимаю, что ваш брак — это уже решённое дело, и нам с тобой придется смириться. «Ах, вот как!» — отозвалась я. «А как же твой долг передо мной, Райер? Я ведь спасла тебе жизнь, причем два раза подряд». Он покачал головой. «Как только Севург отдохнет с дороги, я сразу же отправлюсь с ним письмо в столицу. Но до этого времени, до момента, пока Эрвальд не пришлет ответ или не прибудет за своей невестой сам, я буду рад, если вы, леди Гервальд, станете гостью моего замка». «Не называй меня так», — поморщилась я. «Это не мое имя». Заодно мне захотелось напомнить ему, как он лежал полуживой и истекал кровью в полоске вожатого Тригольда, а я спасала его, рискуя своей жизнью и не беря в голову политические интересы Центина. Или же, как я вытащила его и им горы из той таверны, когда за нами по следу шли все ищейки Изиля. Но я не стала ничего говорить. Память Рояра оказалась слишком короткой и затуманенной голосом долгой клятвой верности. К тому же я была здесь вовсе не потому, что пряталась от своего жениха королевских кровей, выбрав для этого дальнюю оконечность хастора и понадеявшись на убежище у Рояра Кеттера. Я искала совсем другого человека, Джея Виллар, в которого была влюблена. Но говорить об этом Рояру я не собиралась. Вместо этого в повисшей тишине с аппетитом доело то, что оставалось на моей тарелке. Заодно поведала хозяину подробности нападения на нас, разбойников. Тот покачал головой, когда услышал про дракона. Затем пообещал выяснить, как можно скорее, что за корабли стоят в порту Триронга, и не затесались ли среди них пиратские. Тут слуга внёс поднос с бутылкой коньяка, на который Рояр посмотрел с куда большим энтузиазмом, чем на меня. Поняв, что он хочет остаться в одиночестве, я сообщила, что больше не голодна и хотела бы немного отдохнуть после обеда после чего проведать Максимилиана, а затем отдохнуть еще раз. Ира-Яр разрешила мне передвигаться по замку беспрепятственно. Примерно то же самое сказала я и Кайре, когда вернулась в свою спальню. То, что обед прошел неплохо, но я хотела бы отдохнуть, после чего навестить Максимилиана, а потом будет ужин, на который я снова надену выбранное ею платье. Довольная Кайра ушла. Я же уселась на подоконник и принялась следить за тем, как ветер гонял по чернеющему небу тёмно-сизые облака. Мысленно представила перед глазами схему замка, после чего осторожно активировала магическую метку, которую спрятала на теле лорда Кеттера. Ну что же, Рояр до сих пор находился в столовой на втором этаже хозяйского крыла, и я подозревала, что он пил свой коньяк. Еще через пять минут метка шевельнулась. Я закрыла глаза, постаравшись определить направление его движения. Кажется, Рояр отправился куда-то вправо. Наверное, шел по длинному коридору, после чего принялся описывать круги, при этом двигаясь вниз. все ниже и ниже. Мне казалось, что он шагал по винтовой лестнице, и спуск вышел у него довольно длинным. Он спустился значительно ниже, чем фундамент замка и самые глубокие подвалы, которые я могла только себе вообразить. Затем метка исчезла, и я решила, что в том месте стоит блокировка магии. Либо заклинание, либо проклятый минерал, с браслетами из которого мне довелось познакомиться на корабле торговцев живым товаром. Ну что же. Я слезла с подоконника и натянула мужскую одежду. Быстро заплела косу, надела сапожки, после чего выглянула в пустой коридор. Пришла пора действовать, хотя мне было тревожно. За обедом рояр казался сам не свой. И в своих мыслях он витал далеко от меня и моих проблем. Его явно что-то угнетало. И раз уж лорд Кеттер прямиком отправился в свои тайные ходы, то... Два дня назад Джей прибыл в Орлиное гнездо, чтобы отыскать хранилище и древний артефакт. Но он не знал ни слова, ни того, что там могли стоять магические ловушки. По словам Кайры, некромант исчез без следа. Но что, если он до сих пор в замке? И именно это и тревожило Рояр. То, что Джейн ни в коем случае не должен отсюда выйти, потому что он узнал слишком многое. И пусть мои опасения казались притянутыми за уши, но я переживала за своего жениха, поэтому выскользнула из комнаты и отправилась по следу магической метки.